Как описать чувства, охватившие нас в Дарджелинге на Тайгер-Хилл, когда мы до рассвета поднялись на высоту 2700 метров, чтобы увидеть в лучах восходящего солнца гору богов Канчин-Джангу – 8,6 километров? Мы знали, что мечта каждого индуса – побывать на Тайгер-Хилл, чтобы в течение нескольких минут насладиться замечательным зрелищем – Но термин наслаждение даже приблизительно не передает индусское понятие ананда. Это и экстаз, и блаженство, и тончайшая божественная энергия, которая пронизывает буквально каждую клетку тела человека, меняет его сознание, утончают, структурирует тонкое и плотное тело. Когда мы в предрассветной мгле поднялись на Тайгер Хилл, То уже дали встретить в лучшем случае две-три сотни таких же искателей Ананды, как и мы, но их оказалось многие тысячи. Громадная толпа колыбальцев в молчании, ожидая минуты, когда первые лучи солнца коснутся священной горы, и когда это произошло, гул прокатился по человеческому морю. Вверх поднялись тысячи рук с фотоаппаратами, видеокамерами и просто восторженных приветствий. Порой находившиеся тучи закрывали Канченджангу, потом на горизонте снова показывалась ее розоватая гряда, и каждый раз раздавался долгий торжественный гу. Мне подумалось: народ, который так почитает свои святыни, люди, готовые многие дни шагать по дорогам, чтобы в течение кратких утренних мгновений поклониться и сказать намасте своему божеству Шамбле, такой народ. заслуживает бессмертия. Индия, вместе с тобой я тоже пою гимн Шамбали, потому что это и мое божество, и божество всех людей планеты, какими бы именами они его не называли. Как утверждают криптограммы Востока, в Шамбал уходил и Иисус Христос. Согласно теософии, под диктовку архангела Джебраила, одного из Владык Шамбали, записывал Суры Корана. пророк Мохаммед. А Моисей беседовал с владыкой Шамбала на горе Синай. Под лучами Шамбала работал Леонардо да Винчи, совершали свои открытия Килли, Тесла, Эдисон, Чижевский, писали Шекспир и Пушкин. Под пристальным оком Шамбала живет каждый человек, искренне устремленный к совершенствованию. Шамбала, ты дала мне возможность понять всем сердцем, что на поиски тебя вовсе не нужно ехать в Индию и Тибет, и что осколками священного камня Чинтамани тоже владеют не отдельные человеческие Уникумы, но все мы, если захотим познать самих себя как твою малую частицу. Она эта малая часть Шамбала находится в нашем сердце. о ней этой частицы говорил и Иисус Христос. Царство Божие внутри нас есть. Он же призывал не слушать книжников и фарисеев, но слушать голос сердца, искать царство Божие в себе. Послушаем голос высокого источника. Кто знает, может быть, он имеет отношение к тому, о чем мы только что говорили. Цитата. Любовь, иными словами, Бог управляет миром, но не безликая, а морфная, а настоящая, заинтересованная любовь. Все дело во вместимости. Высота духа определяется способностью понять и принять как можно больше из окружающего, и высшее качество — способности воспринять как самое себя весь мир, то есть способности любить все. Да, да, любить так, чтобы болела и мучила, чтобы было не все равно, чтобы было невозможно не простить, либо не простить самое себя. Невозможно. И как любовь в обычном половым понимании невозможно навязать через интеллект, этому невозможно научить. Любовь приходит сама, так и вместимость любви дается шаг за шагом, является собой таинство, обычно не поддающееся пониманию людей. В этом суть феномена Христа. Нужно стать Христом, чтобы постичь суть жизни. Нужно полюбить, чтобы понять, что это такое. Помните, что любовь это высшая заинтересованность. Это неравнодушие в самом широком смысле, неспокойное созерцание, но кровное участие необходимо. Не возвышение над людьми, но рост и расцвет вместе с ними являются целью. Мужество любви священно, в нем истинная мудрость, истинная любовь, животворна в любых ее проявлениях. Сила горящего любящего сердца неисчерпаема. Расширение сознания – залог роста вместимости сердца, залог преумножения возможностей человека. Таинство любви – основа, корень жизни. Любовь – животворящая, чудотворное начало, суть вещей – залог существования мира. Лучшая ориентация на радость. Да, радость нужна, но не дурашливость. Чистая, благодатная. Плодотворная радость орошает точно росой седеяния человека, заставляет их сиять огнем психической энергии. Счастье тому, кто познает это. Счастье тому, кто сумеет взрастить в своей душе эту живительную благодать. Момент, когда уходит самость и наступает истинная отрешенность с полным чувствованием реальности, называю благодатью. Когда человека затопляет радость бытия, счастье присутствия на земле и осознание жизни, какова она есть, он начинает ощущать связи, проходящие через него. Он перестает отделять себя от окружающего, вместе с тем сознавая свою истинную индивидуальность через высшую ответственность, через высшую радость и гордость за то, что он есть. Огни Ориона. Сердца человеческие, проводники мудрости дальних миров, воспринимают неустанно призывы космоса к смирению и спасению дома своего. Активизировались все силы света во имя спасения планеты. И тьма не дремлет. Любое готовое очиститься сознание в осаде. Борьба жесточайшая за каждый новый огонек. Наши лучи неиссякаемы. Все высокое в своем присутствии на Земле поднялось на помощь людям. Сдвиги есть, плотина непонимания прорвана. Многие кармические круги завершены благодаря великой жертве сынов твоих земля. Чувствуем перевес сил света, но положение трудное. Предательством заполнены миры. Страшен шатающийся, страшно сомнение, не сильно вера. Мешают устои церквей. Наша вера лучшее. Взращивайте веру в ваших сердцах, люди, и через нее придете к сотрудничеству с силами света. Мы едины, верьте во все светлое, не замыкайтесь. Мудрость человеческая взращивалась веками, она за сотрудничество и единение. Убивая брата, рвете связи с высшим, кромсаете тело Бога, убиваете себя. Все радости мира от любви, все беды мира от ее недостатка. Конец цитат. Голос Шамбалы В поездном купе и в темном тамбуре, В мудрых книгах я ее искал. Тосковал о лучезарной Шамбале, Грези сокровенной среди скал. Назревал в душе великий кризис. Нет ее, не плачь и не ищи. Но однажды тихо приоткрылись Шепоты ее, ее лучи. Далеко искать меня не надо. Любящему сердцу покорить. Вытащи на свет скорее гада, гада под названием эгоизм. Он меня на всех дорогах застит. Зреть не даст тебе мой луч любви. Уничтожь в себе свое несчастье. Я приду на помощь. Позови.